Дарьякова Миранда Мур. Трофей генерала. Читает Светлана Сенчева. Война унесла жизни многих, в том числе моего отца. Он браво сражался, но не смог ничего поделать, конфедерация победила. Нам приходится строить быт, наращивать ресурсы, а главное, Выживать. Теперь победители в этой долгой войне не имеют отпора, а значит, могут забирать земли, собственность, богатство и даже честь. Только все делается под благовидным предлогом замужества или дарения.